Глава 10. Уже очень-очень давно не было у Катарины таких дней. Она и забыла, когда настолько хорошо проводила время в компании мужчины. После расставания с Алексом этого не случилось ни разу. С Богданом они встретились утром возле отеля и отправились на пирс. Прогулочный катер уже ждал, причем лишь их двоих. Кроме Катарина и Богдана на судне был лишь персонал, никаких других гостей. Катер медленно шел вдоль берега, постепенно отдаляясь от него все дальше. От красоты природы захватывало дух. Пронзительная синий небес отражалась в водной глади. Море было спокойным, переливалось золотыми искрами. Но радовался не только глаз, ликовало сердце. Катарина чувствовала себя королевой. Безусловно, дело было не в том, как уважительно-почтительно приветствовал гостю капитан как старался угодить официант. Богдан хотел сделать прогулку запоминающейся, не сводил с Катариной восхищенного взора, был рад ее обществу. Это сразу бросалось в глаза, делало ее счастливой. Она стояла на палубе, ветер трепал ее по волосам, развивал платье, и она чувствовала себя героиней романтичного фильма. Богдан рассказывал об истории этих мест, и она слушала, раскрыв рот. Он оказался великолепным рассказчиком, много юмора, образная речь, никаких лишних подробностей. Время летело незаметно, и Катарина, которая думала, что через пару часов они вернутся, была рада, что прогулка длится гораздо дольше. Примерно через час она обнаружила, что забыла телефон в номере, но сказала себе, это неважно. В том, что люди не в состоянии на короткое время расстаться с мобильником, есть что-то нездоровое. Около двух часов дня пришвартовались пообедать. На устричной ферме для них был накрыт стол. «Я не знал, как ты относишься к морепродуктам, забыл спросить», — сказал Богдан. «На всякий случай есть и традиционная еда». Катарина заверила, что обожает дары моря, тем более свежайшие, и это была правда. Она пила ароматное белое вино, ела вкусную еду, Ей хотелось поймать этот миг, сберечь в памяти весь день, чтобы потом, когда неминуемо навалятся проблемы, накатит тоска, можно было доставать летнее счастье из душевного тайника, поддерживать силы, энергией и радостью этих мгновений. А может ли быть, чтобы радость и покой стали постоянными? Можно ли не испытывать их от случая к случаю, а быть всегда довольной, сияющей, как Ольга? Мысль стукнулась в виски, и Катарина покраснела, покосилась на Богдана, словно он мог проникнуть в ее голову. «Что-то не так?» – мигом отозвался он, чутко реагируя на ее настроение. «Все сказочно», – отозвалась она. «День так хорош, и…» – она помотала головой. «Не думай, будто моя жизнь настолько ужасна, что морская прогулка выглядит чем-то из ряда вон». Но я погружена в будни, работу, круговерть забот, а теперь словно вынырнула из толщи воды и увидела белый день. Я хотел бы, чтобы ты испытывала такие эмоции чаще. Если смогу посодействовать, то сделаю это с удовольствием. Богдан улыбался, произнося эти слова. Но в глубине его глаз Катарина видела напряжение, вопрос. Она молчала, боясь спугнуть то, что зарождалось между ними а он расценил ее молчание иначе и поспешно пояснил. «Рад, что ты приехала, выбрала бриллиантовый берег, иначе мы могли и не встретиться, а мне было бы жаль, если бы мы разминулись в этой жизни». «Это не было случайностью», — сказала она, не успев задуматься, стоит ли говорить правду. Сначала разозлилась на себя, но потом подумала, «Богдан все равно рано или поздно узнает, если они будут и дальше общаться». А она желает этого, не так ли? Зачем же скрывать и начинать отношения со лжи? К тому же ничего плохого Катарина не сделала и делать не собиралась. В каком смысле? — не понял Богдан. Помнишь, мы вчера говорили про Милана? Он подавился яблоком? Конечно. Его подруга Сара, моя младшая сестра, по отцу. Богдан нахмурился, все еще не сообразив, к чему она клонит. И ты решила я не могла вчера сказать вам показалось неуместным дело в том что сара умерла покончила с собой катарина дорогая богдан был ошеломлен я понятия не имел какое горе трагедия сочувствую тебе она замялась не зная как перейти к тому зачем же ей то понадобилось приезжать но богдан избавил ее от необходимости объяснять я понимаю тебя Когда с близким человеком случается беда, тем более если он уходит, оставшимся жить сложно справиться с горем. Кажется, должен был понять заранее, предотвратить, помочь. Мы с Филиппом чувствовали подобное после смерти родителей. Хочется сделать хоть что-то, бежать, ехать, действовать, отыскать причину, не сидеть сложа руки. «Да», — с облегчением произнесла Катарина. Родители Сары не могут поверить в смерть дочери. Я была не очень близка с сестрой. Сам понимаешь, она дочь от второго брака отца, нашей матери...» Катарина умолкла на секунду. «Мия хорошая. Хоть моя мама и не вносит ее, не может простить отца. Мия убита горем, и...» «И ты хотела помочь». Богдан положил ладонь на ее руку. «Ты славная, отзывчивая, исключительная девушка. Я сразу поняла это в первый же миг. Их глаза встретились. Богдан наклонился к Катарине, и их губы слились. У поцелуя был вкус моря, солнца и винограда. Она почувствовала, что голова ее кружится, а изнутри поднимается разноцветный огненный вихрь. Когда они отстранились друг от друга, Богдан чуть слышно произнес. — Прости, если это было неуместно. Я слишком тороплю события, да? Катарина тихонько засмеялась. — Как приличная девушка, я должна возмутиться? — Похоже, не выйдет. Момент для пощечины упущен. — Какое облегчение! Его глаза смеялись. — А еще мне стоило бы строго сказать, что я не целуюсь с теми, с кем знакома менее месяца и... И... И ты будешь шокирован, но это почти правда. Катарина посмотрела на свои пальцы, собираясь с мыслями. — Я не очень-то быстро схожусь с людьми. После неудачно закончившихся несколько лет назад отношений решила, что... что вряд ли в моей жизни будет подобное. Даже лучше, чтобы не было. Как Шрек говорил, помнишь, одному спокойнее». Богдан вновь бережно и нежно прикоснулся к ее руке. «У меня были точно такие же мысли, пока мы не познакомились». Катарина чуть сжала в ответ его пальцы. До аварии я встречался с девушкой, ее звали Марией. Мы любили друг друга, по крайней мере, я так считал, потому что был влюблен. Мне казалось, будущее безоблачно, а я хозяин своей судьбы. Занимался любимым делом, был весьма популярным и подающим большие надежды художникам. Мои работы успешно выставлялись и хорошо продавались. И, конечно, у меня была Мария, девушка редкой красоты, которую я боготворил, на которой собирался жениться. Наверное, возгордился, поставил себя выше Бога и людей, как говорится. Думал, поймал волну. Так будет всегда. Исповедь давалась Богдану непросто. Он выпустил руку Катарины, сделал глоток вина, взъерошил волосы. Можешь представить, вся жизнь в один миг это не преувеличение. Падает в пропасть и вдребезги разбивается. У меня так случилось когда очнулся на больничной койке. С момента аварии прошло около двух месяцев. В течение часа мне довелось узнать, что мать с отцом погибли в аварии, а Мария бросила меня, когда врачи сказали, что я, возможно, не выйду из комы, а если и выйду, то останусь инвалидом. Мария решила, ей ни к чему такая обуза. Прелестная возлюбленная навестила меня в больнице трижды, потом перестала приходить а через месяц начала встречаться с моим университетским приятелем. У меня остался только брат. Филипп не бросил меня. Он один верил, что я встану на ноги. «Филипп замечательный», — с чувством проговорила Катарина. «Лучший. О таком брате можно только мечтать. Это он поставил меня на ноги. Наплевал на прогнозы медиков, забрал из больницы, перевез к себе в Неум, уверял, что дома, вне больничной атмосферы, на морском берегу, Я сумею поправиться. Филипп так в меня верил, что я не мог его подвести. Богдан посмотрел на Катарину с виноватой улыбкой. Думаешь, что он несет? Профан, в самом деле одичал. Нашел, о чем говорить с девушкой на первом свидании. Сижу и жалуюсь на жизнь. — Ты вовсе не жаловался? — запротестовала Катарина. — Неужели я похожа на поверхностную барышню, с которой нельзя говорить откровенно? Он серьезно смотрел на Катарину. «Ты похожа на девушку, которая мне очень нравится». У нее перехватило дыхание. «Богдан, я...» — он замахал руками. «Стоп, стоп, ничего не говори, прошу тебя. Я не собираюсь давить на тебя, форсировать, требовать взаимной симпатии. Лучше искупаемся». И они купались, хохотали, плескались в теплых ласковых волнах, загорали, болтали обо всем на свете до самого вечера. Лишь когда солнце приблизилось вплотную к морской глади, готовясь окунуться в воду, молодые люди засобирались в обратный путь. Катарина чувствовала приятную усталость, расслабленность в каждой мышце, словно были сняты многолетние зажимы, растворилась в благодатной воде напряжение. «Я Афродита, родившаяся из морской пены, родившаяся заново», — подумала Катарина. «Ох, какая безвкусица!» Мысль рассмешила, и Богдан, увидев улыбку на ее лице, улыбнулся ей в ответ. Чудный день, море и солнце. Мужчина, похожий на сказочного принца. Все было идеально, и все же, когда берег был совсем близко, они готовились причалить, поставив точку в этом путешествии. Катарина призналась себе, тревожное чувство возвращается. Было почти семь вечера. Поездка продлилась намного дольше, и Катарина подумала, что без нее здесь случилось нехорошее. Глупости — это всего лишь пожизненное желание все контролировать. Ты попросту разучилась отдыхать, доверять мужчине, позволять ему отвечать за тебя. Однако, к сожалению, Катарина не ошиблась. Плохое произошло, и они убедились в этом, подойдя к отелю. Катарина задавалась вопросом, как они с Богданом будут прощаться, какие слова скажут друг другу. Волновалась, словно школьница на первом свидании, чувствуя, как пресловутые бабочки щекочут ее крылышками изнутри. А потом дверь отеля открылась, вышел Боб, и бабочки сразу перестали трепыхаться, умерли.